Глава четвертая. «Оливия!» Возвращаться в обычный мир из такого мягкого и уютного забытья совершенно не хотелось. Я нежилась в темноте, не желая вспоминать недавние события. Зачем? Тут так хорошо. Спокойно и тихо. «Оливия!» Правда, окончательно расслабиться никак не давал смутно знакомый голос, который настойчиво звал меня по имени. Наглость какая. Неужели не видно, что я совершенно не желаю приходить в себя? Потому что кто знает, что я тогда обнаружу. Вдруг окажется, что моя попытка к бегству провалилась, и я опять в том проклятом каменном мешке. Правда, теперь без всякой надежды на спасение. Оливия! На сей раз окрик прозвучал очень сердито и громко. Недовольствуясь этим, кто-то крепко схватил меня за плечи и, как следует, встряхнул. Моя голова пару раз безвольно перекатилась из стороны в сторону, а затем щеку обожгла внезапная боль. «За что?» — негодующе взвыла я, тут же распахнув глаза, прижала ладонь горящей отхлесткой оплеухи щеке и умолкла, увидев рядом с собой Рауля. «Ох!» получается я все таки вырвалась из лап похитителя но где я бросила быстрый взгляд вокруг и увидела что нахожусь все в той же комнате более того со всем возможным удобством возлежу на кровати осознав это я вспыхнула от смущения вспомнив что на мне только ночная рубашка да она довольно строгого фасона без всяких легкомысленных кружев но все равно на редкость неудобная ситуация и я схватила край покрывала и завернулась в него словно гусеница круглыми от ужаса глазами, уставившись на короля. «Оливия!» — строго проговорил Рауль, неодобрительно покачав головой при видимой его стремительного маневра. «Почему ты пыталась убить меня? Поскольку сильнее распахнуть глаза уже не получалось, я некрасиво раззявил от удивления рот». «Что?» — запинаясь от волнения, спросила я, не смея верить ушам. «Убить? В вас?» Наверное, Рауль шутит и сейчас рассмеется при виде моего страха. Но, вопреки моим ожиданиям, король продолжал смотреть без тени усмешки. И мне как-то резко поплохело. Ох, немедленно верните меня обратно в подвал. Все-таки там было не так уж и плохо. Помнишь то происшествие с рыцарскими доспехами? Вдруг поинтересовался Рауль. Я несмело кивнула, немного приободрившись. Ну вот, сейчас Рауль точно рассмеется и скажет, что... разыграл меня». «Теперь оно не кажется мне таким забавным», — продолжал Рауль все с той же суровостью. «Возможно, прав был Георг, и это было попыткой покушения». «Нет», — жалобно пискнула я. «С чего вы решили?» «Потому что...» «На обычное совпадение это уже не похоже», — отчеканил Рауль. «Оливия, ты подкараулила меня в моей же спальне и набросилась, пытаясь размажжить мне голову. «Любопытно, что на сей раз ты придумаешь, пытаясь объяснить свое поведение? Или скажешь, что пряталась здесь от кого-то? Какой-то странный разговор, и претензии ко мне странные. Я вообще-то отсутствовала несколько дней, а возможной недель, если не месяцев. Неужели никто не заметил моего загадочного исчезновения? Да ну, бред какой-то! Меня должны были искать!» «Ладно, Рауль вроде как не обязан за меня переживать, но что насчет Элдена?» «Я ни от кого не пряталась», — пробормотала я, и с внезапной обидой выпалила. «И вообще, почему вы не радуетесь моему появлению? А я должен?» Рауль высоко вздернул бровь. Над ней его зрачков все-таки промелькнули озорные смешинки, и он чуть мягче произнес... «Нет, Оливия, безусловно, твое появление в моей спальне очень хм, волнующе, и если бы ты не набросилась на меня с камнем на изготовку, то наша неожиданная встреча была бы куда приятнее для меня». Я окончательно перестала понимать, что происходит. «Предположим, Рауль обижен на меня за досрочное прекращение контракта и за то, что я приняла предложение Элдена. Но мне казалось, что он испытывает ко мне хоть какие-то теплые чувства». «Вряд ли бы он не заметил, что я отсутствовала столь долго. Почему тогда не спрашивает, что со мной произошло?» Никто из стражников ничего не видел и не слышал. В этот момент в комнату быстрым шагом ворвался Артон. «При виде ректора магической академии меня охватило непреодолимое желание спрятаться под покрывало с головой или же немедленно добровольно вернуться в заточение и никогда более не показываться на глаза людям». «Магическая защита тоже не потревожена», — добавил Артон, остановив на мне тяжелый, испытывающий взгляд. ну госпожа Ройс, как вы объясните свое столь внезапное появление? А самое главное, каким образом, хотелось бы мне знать, вы миновали охрану? Потому что меня сюда перенесло порталом», — честно ответила я. Артен и Рауль быстро переглянулись. Я заметила, как Артен скептически вздернул бровь. «По-моему, ты слишком сильно огрел ее по голове», — со сдевкой проговорил Рауль. «И она бредит». «Оливия, ты думаешь, мы тебе поверим?» – сухо спросил Артен. «Вообще-то данная часть дворца, относящаяся к личным покоям Рауля, одно из наиболее защищенных мест Герстона, а возможно и всего мира. Тут просто нельзя колдовать. И уж тем более сюда невозможно перенестись. Никак. Ни при помощи активации энергетического кристалла, ни посредством телепортирующей пентаграммы. Значит, какой-то способ все-таки есть». буркнула я. «Или вы всерьез считаете, что я из своего дома через весь город в ночнушке сюда добиралась?» Рауль и Артен опять переглянулись. На сей раз Артен как-то неопределенно пожал плечами. «И вообще», — Варшлио проговорила я, «почему вы не спрашиваете, где я пропадала?» В комнате воцарилась изумленная тишина. «Ну-ка, покажи свою голову», — первым очнулся Рауль. «Сдается ты все-таки не в себе». «Да я бил ты ее в полсилы!» — буркнул Артон. Он явно чувствовал себя неловко. «Оливии повезло, что в последний момент я все-таки ее узнал и успел смягчить удар». Рауль простер надо мной ладонь, и с его пальцев палился прохладный голубоватый свет. Тотчас от тяжести в затылке и тупой боли не осталось и следа. «Вот видите!» — торжествующе воскликнула я. «А говорите, что здесь колдовать нельзя? Или вы, господин Войс, меня кулаком огрели?» «Бить кулаком кого бы то ни было слишком вульгарно», — с насмешкой проговорил Артон. Посерьезнел и добавил. «Я лично создавал охранный контур. Поэтому я могу здесь колдовать. Потому что оставил для себя, так сказать, лазейки. Ну и поделился этими знаниями с Раулем. Как-никак. Но это все-таки его спальня. И в случае чего он должен быть в состоянии дать отпор неприятелю». «Ага!» — торжествующе вскричала я. — Тогда почему удивляетесь, что меня выбросила сюда порталом? — Потому что, Оливия, в таком случае получается, что как маг ты намного превышаешь меня по силе, — холодно произнес Артон, — раз смогла разгадать схему контура. — Но как бы тебе помягче сказать, а при тут я? — невежливо перебила его, без проблем поняв, что сейчас услышу очередную насмешку над моим магическим даром. — Я вам в третий раз говорю, меня сюда выкинуло не по доброй воле. Запнулась и вдруг с горячей обидой громко выпалила. «Демоны!» «Да меня столько времени не было! Почему никто не спросит, что со мной случилось и где меня держали?» Замолчала, невольно устыдившись своих слов. Прозвучало так, будто я жаловалась. «А, впрочем, это действительно несправедливо. Хорошо, я понимаю, что любить меня никто не обязан. Ну, хотя бы парочку вопросов для соблюдения приличий можно было задать. Например, — О, Оливия, давненько не виделись. Злодей уже выпустил тебя из подвала. Жива-здорова, ну и славненько. Рауль с каким-то сомнением посмотрел на свою руку. — Ничего не понимаю, — пробормотал себе под нос. — Голову я и вылечил, но она по-прежнему бредит. — Ничего я не брежу, — разъяренно рявкнула я. Меня, между прочим, в склепе настоящем держали долго. Я вообще думала, что навсегда там останусь. «А еще я знаю, что в похищении Дэниэля участвовала Бреттани или шарлота Грейн. В общем, обеих надлежит расспросить». «Так, стоп!» артон повелительно воздел вверх указательный палец и шагнул ближе. бородительно глянул на Рауля, и тот без лишних вопросов встал, уступив ему место. Я вжалась в спинку кровати, когда директор магической академии неторопливо опустился на краешек постели. Посмотрел на меня. И обманчиво, ласковым голосом проговорил. «Оливия, вообще-то мы расстались всего несколько часов назад. Ты и твой жених, господин Адерли, уехали вместе. но ну, а мы с Раулем еще немного побеседовали, обсуждая исчезновение Дэниеля». Я удивленно приоткрыла рот, не в силах поверить своим ушам. «Как это? Несколько часов назад...» Да я поклясться готова, что провела в плену намного, намного дольше. Так долго, что сбилась со счета, сколько раз засыпала и просыпалась в унылом, мрачном месте без окон дверей. Не может быть, — прошептала чуть слышно. А как же Дэниэль? Точнее, Бреттани, замаскированная под него. Я ведь точно помню все, до мельчайших деталей. Все эти дни заточения. Артон не торопился что-либо сказать, выдерживая томительную паузу. и по его виду я никак не могла понять, верит ли он мне или нет. Я растерянно посмотрела на свои руки и приглушенно ахнула от пришедшей в голову догадки. Ногти! Они совершенно не изменили своей длины. А ведь это невозможно. Они должны были отрасти, и поломаться, в конце концов. «Ничего не понимаю!» — пролепетала чуть слышно. Опять посмотрела на Артона и жалобно пропищала. «Но я не вру, честное слово. Вот на мне даже кольца помолвочного нет, потому что оно обожгло меня, и я его сняла, а потом провалилась в портал». После чего неуверенно протянула руку Артану. Я думала, что он лишь мельком глянет на нее, но ошибалась. Артан, на удивление крепко взял меня за запястье, как будто опасаясь, что я отдерну руку. Провел по моему безымянному пальцу и кожу едва заметно защипала от какого-то сканирующего заклинания. «Вот видите!» — испуганно пискнула я. «Я не лгу!» И утонула в глазах Артона, когда он резко вскинул голову, взглянув на меня в упор. Нет, это не было больно, хотя в моих висках противно закололо, а в ушах гулко запульсировала кровь. Но неприятно это точно было. Мягко говоря, при всем своем желании я не могла отвернуться или зажмуриться. Да я даже моргнуть была не в состоянии. Глаза заболели от напряжения, на ресницах повисли слезы, Но сделать что-либо было выше моих сил. Мне оставалось лишь послушно играть роль зачарованной крохотной птички, к которой неспешно приближается голодная змея. А затем я начала вспоминать конец королевского бала, путь домой, за время которого мне так и не удалось разговорить Элдона. Мои ночные тревоги и сомнения, перенос в подвал и встречу с Дэниэлем. Мой долгий разговор с ним. то, как с него сходили чужие чары и иллюзии. На этом моменте власть артана над моей волей слегка ослабла, как будто мужчина до удивился тому, что увидел. Я осторожно попыталась было высвободиться из схватки мужчины, но он тут же очнулся, вновь вперился в меня своим жутким взором и в голове опять ожил водоворот пережитых событий. Впрочем, больше вспоминать было нечего. Унылое время заключения, которое тянулось вечность, Затем моя вспышка ярости, улетевшая в небытие миска с кашей, попытка проверить, куда она исчезла. И финал, мое появление здесь. В этот момент Артон наконец-то разжал свои пальцы, и я быстро отдернул руку. Принялась растирать онемевшее запястье. «Ну?» — с плохо скрытым любопытством спросил Рауль. «И что ты увидел в ее памяти?» «Что она не врет», — лаконично ответил Артон. «Я возликовала. Ну вот, вообще-то я никогда не вру». «Ну, почти, лишь в исключительных случаях. Точнее сказать, Оливия верит в то, что действительно долгое время провела в плену», — сказал Артон. «И это крайне занимательно». «Что?» — удивилась я, не совсем уловив смысл его слов. Артон задумчиво потер подбородок. Потом встал и отошел к Раулю, который наблюдал за ним с явным интересом, видимо, тоже ожидая объяснений. «Оливия, что ты знаешь о так называемых наведенных воспоминаниях?» — полюбопытствовал Артон. Но быстро добавил досадливо, поморщившись. — А, впрочем, не отвечай. И без того понятно, что ничего. — Наведенные воспоминания? — повторил Рауль, удивленно вскинув брови. В глубине души я ощутила мгновенный всплеск удовлетворения. — Вот! Если уж Рауль не в курсе, о чем говорит Артон, то и мне стыдиться нечего. — Хочешь сказать, что кто-то заставил Оливию поверить в похищение? — спросил Рауль, я огорченно сникла. «Эх, рано радовалась, как говорится. И в похищение, и в длительное заключение», — подтвердил Артон. «То есть?» Не выдержав, вновь влезла я с вопросом. «Получается, вообще ничего не было?» «Был портал в твоей комнате», — медленно проговорил Артон. «По всей видимости, он привел тебя в некое место». Но ты провела там совсем короткое время, вряд ли больше часа. Однако этого хватило, чтобы над тобой немного поколдовали и вручили каменный обломок в качестве оружия, после чего сразу же вышвырнули сюда. Все, что случилось с тобой между переносом из твоей спальни и появлением здесь, смело можешь считать выдумкой, очень сильным заклятием, которое создало в твоей памяти иллюзорную реальность». Там ты спасала Дэниэля, видела Бреттани, целую вечность страдала в заключении. Но, как ты понимаешь, в действительности ничего этого с тобой не происходило. — Нет, не понимаю, — честно призналась я. — Как такое вообще возможно? — Между прочим, это не так уж и сложно устроить. Артон пожал плечами. — Даже последователем Тиарга для этого быть не обязательно. — Мозг человека, моя дорогая Ливия, пожалуй, самая загадочная вещь. если его, конечно, можно так назвать. Суть в том, что наше воображение и без всякой магии способно создавать настоящие миры. Многие философы вообще спорят, существует ли наша реальность на самом деле. Я озадаченно хмыкнула, упорно не понимая, о чем говорит Артон. По сути, мы можем быть уверены только в собственном существовании. С усталым вздохом пояснил он. А вдруг мира вокруг нас на самом деле нет? Вдруг это какое-то наваждение? Ты знаешь, наверное, что иногда люди впадают в литургический сон. Что они видят в это время? Вдруг проживают какую-то особую жизнь, которая для них не менее реальна, чем настоящая? И где тогда гарантия того, что именно сейчас мы живем, а не прикованы к больничной кровати, застряв на пороге смерти? Я невольно поежилась от проникновенных слов артана Ох, о подобном я никогда не задумывалась. Как-то даже неуютно при мысли, что он может быть прав. Впрочем, не бери в голову. Артон, заметив мою реакцию на свои слова, слабо усмехнулся. Поэтому я не люблю философов. Уж больно они любят задавать вопросы, от которых потом мозги кипят. Как бы то ни было, то, что ты пережила, для тебя является реальностью. Но в действительности это можно назвать сном. Очень подробным, очень правдоподобным, но сном. «Но зачем такие сложности?» Я растерянно всплеснул руками. «Ладно, я понимаю, почему похитили Дэниэля. Но я-то кому понадобилась?» «Куда любопытнее, что тебя как раз не похитили!» пробормотал себе под нос Артон. «Хотя господин Адерли, вне всякого сомнения, очень бы из-за твоего исчезновения». «Вот именно!» Воскликнул я. не лепится какая какая-то! Зачем выкрадывать меня из собственной спальни, а потом выкидывать здесь? Ради чего?» Или этот загадочный злодей рассчитывал, что, растерявшись, я нападу на Рауля и прикончу его, искренне полагая, что спасаю собственную жизнь?» И осеклась, потому что, вопреки всем правилам этикета, только что назвала короля по имени. Бросила на него виноватый взгляд и проговорила. «Ох, простите, ваше величество!» «За что?» — искренне изумился тот. «Но, поняв мою оплошность, лишь...» отмахнулся, небрежно обронив. «О, Оливия, по-моему, я уже не раз говорил тебе, что не люблю излишнего официоза». «Но при всем моем уважении, убить Рауля у тебя вряд ли получилось», скептически пробурчал Артен. «А вот он как раз мог тебя случайно прикончить. Так что тебе еще повезло, что я шел за ним и потому отреагировал первым. А иначе это приключение могло бы стать последним для тебя». Знаешь ли, когда в собственной спальне на тебя набрасывается некто с диким криком, потрясай над головой чем-то очень похожим на оружие, вряд ли будешь спокойно стоять и вглядываться, кто на тебя напал. Куда скорее ударишь на опережение, а потом уже попытаешься проанализировать ситуацию. Я уныло кивнула, целиком и полностью согласная со словами Артена. «Возможно, в этом и заключался план похитителя?» — внезапно спросил Рауль. Мои отношения с господином Адерли э, далеки от дружеских, и убийство его невесты вряд ли бы улучшило их. «Да и обстоятельства этого убийства были бы очень двусмысленны», подтвердил Артон. «Твоя спальня, Оливия, одетая лишь в ночную сорочку». При этих словах я покраснела и попыталась повыше подтянуть одеяло. «Ну уж извините, что так вышло. Я и подумать не могла, что меня выкрадут из собственной спальни». Пожалуй, отныне я буду спать только полностью одетый и даже в туфлях. А то, мало ли, вдруг опять похитит. Так-с, вдруг произнес Артон и напряженно выпрямился. Как будто какая-то мысль только что пришла ему в голову. Обернулся к двери и сухо произнес. Если моя догадка верна, то сейчас к нам пожалуют гости. Что? Что? Рауль удивленно вскинул брови, но внезапно из коридора послышался какой-то странный шум. Я напрягла слух, сились понять, что происходит. Кажется, кто-то что-то крикнул. Потом послышался непонятный грохот и звон. «Там что, дерутся?» Рауль вопросительно глянул на Артона, но тот продолжал стоять совершенно спокойно, удерживая на губах легкую, чуть рассеянную улыбку. Сразу после этого раздался топот, как будто по коридору мчалась целая толпа. И меня с непреодолимой силой потянуло нырнуть под одеяло с головой. Сдается, я уже догадываюсь, кто это сюда спешит. В этот миг дверь с грохотом отлетела в сторону. О нет, она не распахнулась. Ее просто вынесло прочь с такой силой, что она лишь каким-то чудом не рухнула вовсе, повиснув на одной петле. И на пороге предстал разъяренный Элдон. О, он действительно был в бешенстве». Обычно прозрачные серые глаза налились грозной синевой и метали молнии, губы кривились в презрительной гримасе. Элден бросил на меня взгляд, и кровь заледенела в моих жилах, а волосы на голове встали дыбом и, по-моему, даже зашевелились. Между тем в комнату ворвались еще два стражника, которые, видимо, прежде безуспешно пытались остановить Элдена. На это указывал их вид, такой жалкий и потрепанный, что в любой другой момент я бы рассмеялась. На скуле одного насмерть перепуганного паренька угрожающий багровел, наливающийся синяк. Другой бережно придерживал у груди руку, при малейшем движении кривясь от боли. Ничего себе, а хорошо он их потрепал. И это, насколько я понимаю, вообще без использования магии, раз уж Артон сказал, что здесь она не действует. «Или он имел в виду только спальню?» «Да нет, вроде бы ясно сказал про часть дворца». «Ваше Величество?» Минея пострадавший стражник с неприятным металлическим скрежетом выточил из ножен меч и шагнул вперед. При этом его колени отчетливо затряслись, но он все равно с вызовом вздернул подбородок, не отводя глаз от спокойно стоявшего Элдена. Стражник произнес с мрачной решимостью. «Пожалуйста, Ваше Величество, отойдите в сторону». элден щекой растянув губы в подобие улыбки. Искоса глянул на стражника, и тот весь затрепетал, как осиновый лист, однако не ударился в бегство. Напротив, покачнулся вперед, явно желая закрыть своим телом путь к Раулю. «Стефан, меч в ножны!» негромко приказал ему Артен. «И выйди прочь, заодно Иргана с собой захвати. По-моему, вам обоим надо показаться целителю». Но... Стражник изумленно выкатил глаза, не торопясь опускать клинок. вон Повысив голос, рявкнул Артон. Да так, что я сама чуть не соскочила с кровати и не рванула прочь. Точнее сказать, я бы с превеликой радостью так сделала, но здравый смысл подсказывал, что приказ господина войса ко мне относится в последнюю очередь. Стефан, к которому обращался, Артон попятился, а затем и вовсе бросился прочь, крыхача сапогами. Поторопился за ним и Ирган, все так же баюкая у груди поврежденную руку. «Добрый вечер, господин Адерли», — проговорил Артен, когда вдали затихли звуки поспешного бегства стражников. Демонстративно покосился на окно, за которым небеса уже наливались румянцем скорой зари и исправился. Или, вернее сказать, доброго утра. «Давненько, однако, не виделись!» Элден промолчал. Опять глянул на меня и отчетливо заскрипел зубами. Однако, как ни странно, не торопился ринуться в атаку. Полагаю, вы уже поняли, что едва не угодили в ловушку, — продолжал Артем, — и сейчас самое время все обсудить. Несколько секунд томительного ожидания, и Элден нехотя кивнул и разжал кулаки. Я тихонько выдохнул, только сейчас обнаружив, что все это время забывала дышать. Фух, кажется, кровопролитие удалось избежать.